Вчера вечером. Рейс Тель-Авив, Санкт-Петербург. Люби меня, как я тебя. Иначе нечестно. Когда я летела к Вике, я хотела рассказать. Я так хотела рассказать, как будто выбить пробку из бутылки. Что страшней, кавкянское зло или голова Гудвина? На какой тонкой ниточке висит перемена участи? И как всё это было? Нечестно. Я хотела спросить Вику, «Разве так бывает?» Мне некому задавать детские метафизические вопросы, кроме Вики, потому что все в мире говорят с нами на разных языках. Но мы не говорили об этом. Ни слова о овкеанскому зле и прочем. Вика говорила, «Может быть, на свете есть люди, которым она может помочь?» Она хочет помогать детям. И, может быть, можно придумать что-то, что она сможет делать из дома. Вика такая маленькая, что я могу покачать её на руках. Вика говорила, как много дала ей жизнь маму с папой, моих маму с папой, нас и гулять по Невскому, и прекрасную взрослую жизнь, и Баха, и Чехова, и писать детские книги. Вика говорила: Какое счастье, что она пишет детские книги. У детских книг может быть только хороший финал. Вика рассказала мне чудесную сказку. У Иосифа было пальтишко, а в нём полно дырок. Когда оно износилось, он сделал из него куртку. Из куртки — жилетку, затем галстук, затем носовой платок. Но он, когда совсем ничего не осталось, износилось до ниточки, сел за стол и написал об этом книжку. Вика говорила, если на мгновение прикрыть глаза и представить, что один в вечности, то у человека по-настоящему есть только детство. Вика говорила, как хорошо, что можно никогда не взрослеть и все видеть в первый раз, и всему удивляться. И если бы можно было Приписать, что Мура полюбила чужие зубы, то и сказке был бы конец. Вика говорила, как любит Тефи. Какое очарование души увидеть среди голых скал, среди вечных снегов, у края холодного мёртвого глетчера крошечный бархатистый цветок — Эдельвейс. Он один живёт в этом царстве ледяной смерти. Он говорит, не верь тому страшному, что окружает нас с тобой. Смотри, я живу. Вика говорила, какую хочет написать книгу. И как мы любим Питер.